Бомбу поднимали на башню лифтом. Людей хотели доставить туда отдельно, но Зернов не стерпел, стал рядом с бомбой. И так они вдвоём поднялись на вышку. Потом туда прибыли Щёлкин и Ламинский. Они же уходили последними. На их пути было устройство, к которому надо было подключить провода, передававшие сигнал для срабатывания бомбы. Был такой автомат, включавший устройство для подрыва инициаторов, расположенных по периферии заряда, чтобы образовалась сходящаяся волна. Кнопку этого устройства нажимал Щёлкин, дальше уже всё делалось автоматически. Заряжались конденсаторы, в которых накапливалась энергия подрыва инициаторов, срабатывали детонаторы и так далее. И от этого момента нажатия кнопки до самого взрыва проходило помнится секунд 40. Ну вот через эти 40 секунд всё осветилось ярчайшей вспышкой. Мы ее наблюдали через открытую с задней стороны дверь наблюдательного пункта, расположенного в десяти километрах от эпицентра. А через тридцать секунд после вспышки пришла ударная волна, и можно было выйти наружу и наблюдать последующие фазы взрыва. Берия тоже находился с нами. Он поцеловал Игоря Васильевича Курчатова и меня в лоб. Лаврентий Павлович понимал, что неудача... а была вероятность в 5-6 процентов, что устройство не взорвется, могла сразу же сделать его, Харитона и Курчатова, врагами народа со всеми вытекающими последствиями. Ярчайший свет и мощная ударная волна лучше всего засвидетельствовали, что мощность взрыва была вполне достаточной. Однако в воспоминаниях некоторых людей, которых там и в помине не было, описаны такие подробности, что просто диву даёшься. Например, пишется, что в последние секунды вдруг начал увеличиваться поток нейтронов. Это повышало вероятность того, что взрыв не произойдёт. И все заволновались. Счётчик нейтронов действительно был, и он передавал сигналы на НП, но никакого усиления потока не было. Это все измышления, как и многие другие детали тех событий. Харитон явно имел в виду воспоминания Головина на испытаниях не присутствовавшего, но описавшего все происшедшее куда подробнее Юлия Борисовича, аж на семи страницах книжного текста. «По принципу, все, что было не со мной, помню». Здесь я приведу лишь те фрагменты Головинских мемуаров, которые непосредственно относятся к Берии, чтобы читатели могли проследить, как конструировался миф о Лаврентии Павловиче, злодее и дураке, ничего в порученном деле не смыслившем и оказавшемся на коне лишь благодаря героям-учёным и своим толковым заместителям из военно-промыслового комплекса, которым посчастливилось уцелеть. после пятьдесят третьего года тележку сы сделаем медленно выкатывая через ворота во мрак ночи на платформу лифта так и пойдёт вверх без сопровождения восклицает бери нет нет зернов делает шаг непредусмотренный графиком работ встаёт на платформу лифта и держась одной рукой за перекладину вже описанный подзе уезжает вверх Да вы уже начал отсчитывать минуты, когда пришёл Берье со своим сопровождением. Курчатов взял себя в руки и остановился рядом с Флёровым, наблюдая фон нейтронов. 2-3 нейтрона за 15 секунд. Всё хорошо. И вдруг при общем молчании за 10 минут до часа раздаётся голос Берье. А ничего у вас, Игорь Васильевич, не получится. Что вы, лаврентий палыч, обязательно получится, восклицает Курчатов и продолжает наблюдать, только шея его побогровела и лицо сделалось мрачно, сосредоточенным. На третьей минуте до взрыва вдруг фон нейтронов удвоился, на второй минуте стал ещё больше. Флёров с Курчатовым тревожно переглянулись. Опасность хлопка вместо взрыва резко возросла. Но автомат пуска работает равнодушно, ускорить ничего невозможно. И во власти Курчатова только отменить взрыв. Действительность и решение об отмене взрыва мог бы принять только Берия, и то только предварительно согласовав его со Сталиным. 10 секунд, 5 секунд, 3, 2, 1, пуск. Курчатов резко повернулся лицом к открытой двери. Небо уже померкло на фоне освещённых холмов и степи. Курчатов бросился вон из каземата, сбежал на земляной вал и с криком "Она!" широко взмахнул руками, повторяя "Она, она!" и просветление разлилось по его лицу. Столб взрыва клубился и уходил в стратосферу. К командному пункту приближалась ударная волна, ясно видимая по траве. Курчатов бросился навстречу ей. За ним рванулся Флёров, схватил его за руку, насильно увлёк в каземат и закрыл дверь. В каземат врывались остальные, разрядившиеся, ликующие. Председатель Бере обнял и расцеловал Курчатова со словами: Было бы большое несчастье, если бы не вышло, Курчатов хорошо знал, какой было бы несчастье. Но теперь все тревоги позади. Курчатов и его команды решили все научные задачи, с успехом прошли через все трудности организации. С лица Курчатова мгновенно слетело напряжение, он стал сразу мягким и как будто смущённым. Но перед вдруг забеспокоился. А такой ли был взрыв у американцев? Немедленно приказал соединить его по телефону с Мищеряковым, посланным для наблюдения за взрывом на северный наблюдательный пункт. В 1947 году он был по приглашению американцев на Бикини и видел там американский подводный ядерный взрыв. Михаил Григорьевич похож на американский, очень. Мы не сплоховали. Курчатом нам не втирает очки. Всё так же. Хорошо, хорошо. Значит, можно докладывать Сталину, что испытание успешно. Хорошо. Хорошо. Берия дал команду чем-то смущённому генералу дежурившему у телефона тотчас же соединить со Сталиным по ВЧ. В Москве подошёл к телефону Подскрёбышев. Иосиф Исаёрович ушёл спать, ответил он. Очень важно. Всё равно позовите его. Через несколько минут Берия ответил сонный голос: "Что от тебя?" Лосиев всё успешно. Взрыв такой же, как у американцев. А уже знаю и хочу спать, ответил Сталин и положил трубку. Берия взорвался и набросился с колоками на побледневшего генерала. Вы и здесь суёте мне палки в колёса, предатели, сотру в порошок. Легко убедиться, что все детали, придуманные Головиным и отсутствующие в рассказе Харитонова, вполне соответствуют мифологическому образу жестокого и мнительного злодея, которым рисовала Берёя советская пропаганда после его падения. Лаврентий Палыч предпринимает совершенно бессмысленные действия. На всякий случай побуждает одного из присутствовавших сопровождать изделие на башню, стоя в нелепой позе на платформе лифта. хотя толк от такого сопровождения никакого, один только напрасный риск для сопровождающего. Потом Берия постоянно не доверяет Курчатову, боится, что испытание сорвётся в последний момент, теряет веру в успех. Тут по законам плохой пьесы возникает реальная опасность провала из-за роста нейтронного фона, чтобы потом Бессомми ощущался успех. Когда всё позади, Бельет целует Курчатова, но это поцелуй иудин, поскольку Лавренти Палуч всё ещё сомневается, а настоящий ли это взрыв. не надул ли его Курчатов. А пока Берия затевает дурацкую проверку, Сталин звонит по ВЧ, узнает от дежурного генерала, что бомба благополучно взорвалась и идет спать. Злодей Берия посрамлен. Ему не удалось первым доложить генералиссимусу об историческом событии, и тут же от вежливости не остается и следа. Лаврентий Павлович набрасывается с кулаками, На ни в чем не повинного генерала вот так и рождались легенды о Берии, очень мало общего имевшего с действительностью.